Низина. Проведя наедине с сердцем покойной жены последние секунды, Ситракян тихо произнес одну фразу. Фет едва услышал ее, а, услышав, не понял. «Прости меня, любимейшая моя», после чего принялся за работу. Он рассек сердце не серебряным резвым, что было бы губительно для червя, а ножом из нержавеющей стали. Ситракен снял слой ткани, потом еще один и еще. Червь не появлялся. Тогда Сетракен поднес сердце к одной из ультрафиолетовых ламп, расставленных по периметру стола. Только после этого капиллярный червь вырвался, скорее даже выстрелил из рассеченного органа. Розоватый, довольно крупный, толще, чем прядь волос, Веритенообразный прыткий, он первым делом устремился к скрюченным пальцам, державшим черенок ножа. Однако Сетрокьян давно был готов к этому. Червь не достиг цели, шлепнулся на стол и, извиваясь, пополз к его центру. Сетрокьян полоснул червя ножом, чисто разделив на две половинки, а Фет поймал эти половинки, прикрыв каждую по отдельности большим питьевым стаканом. Черви тут же начали регенерироваться, одновременно исследуя прозрачные границы их новых клеток. Покончив с этой операцией, Сетрокян приступил к подготовке эксперимента. фет уселся поодаль на стул и стал наблюдать, как черви, гонимые кровяным голодом, бьются о стекло внутри стаканов. Василий помнил о предупреждении, высказанном Сетрокянам Эфу, когда речь зашла об уничтожении Келли. Освобождая любимого вами человека, вы и сами в какой-то степени становитесь обращенным. Вы восстаете против всего человеческого, что в вас есть. Это деяние изменяет человека навсегда. Василий помнил и слова Норы, прозвучавшие тогда, о том, что подлинная жертва нынешней чумы — это любовь, и она же причина нашего окончательного краха. «Не мертвые приходит за своими любимыми. Любовь человеческая извращается, она становится чисто вампирской потребностью». «Почему они не убили вас в тех подземных коридорах?» — спросил Фет. «Разве это была не ловушка?» Сетракен оторвал взгляд от хитроумного устройства, над которым трудился, и посмотрел на Фета. «Поверите или нет, но уже тогда они боялись меня». «Я был все еще во цвете лет, полон жизни, силен. Вампиры и впрямь садисты, но вам следует помнить, что их численность тогда была совсем невелика. Самосохранение представляло для вампиров задачу первостепенной важности. Необузданная экспансия их вида была почти табуирована, и все же они домогались уязвить меня. И уязвили все-таки». Они до сих пор боятся вас, сказал Фет. Не меня. Их пугает только то, что я воплощаю, то, что я знаю, да и по правде говоря, каким образом один старик может справиться с целой ордой вампиров. Фет, не проникся смиренностью седракена, ни на секунду не поверил в это самоуничижение. Я думаю, продолжил старый профессор, Тот факт, что мы не сдаемся, сама идея, что человеческий дух остается несломленным перед лицом абсолютного зла, сильно озадачивает их. Они надменны и высокомерны. Само их происхождение, если таковое подтвердится, говорит об этом. И каково же в таком случае их происхождение? Едва мы заполучим книгу, как только я буду полностью уверен, я расскажу вам об этом. Звук радиоприемника начал слабеть, и первой мыслью Фета было, что все дело в его поврежденном ухе. Он встал и покрутил рукоятку походной динамо-машины, чтобы восстановить питание. Приемник продолжил работу. Человеческие голоса почти исчезли из эфира. Их вытеснили мощные помехи и возникающие время от времени пронзительное завывание высоких тонов. Однако некое коммерческое спортивное радио каким-то образом сохранило свои вещательные возможности, и хотя все дикторские таланты явно покинули станцию, а может не только станцию, но и этот мир, один продюсер все же остался. Именно он сидел у микрофона и поменяв формат вещания, станция перешла с обычной спортивной болтовни «Янкис», Mets, Giants, «Джетс», Rangers, «Никс» на новостной режим – Передавал сообщение, выуженное из интернета или подчеркнутое из случайных звонков слушателей. Национальный веб-сайт ФБР сообщает, что после инцидента в Бруклине федеральная полиция арестовала доктора Эфраима Гудвезера. Речь идет о беглом бывшем служащем ЦК который выложил в интернет то самое первое видео. Помните? Там еще был парень, старая посаженный на цепь, как собака. Помните? Тогда все эти демонические дела казались чистой истерикой или же просто сильно надуманными. Да, хорошие были времена. Как бы то ни было, веб-сайт сообщает, что его арестовали по обвинению... Что-что? В покушении на убийство? Боже правый! Только мы подумали, что могли бы получить какие-то реальные ответы. Я хочу сказать, ведь этот парень, если память мне не изменяет, с самого начала находился буквально в центре событий, правильно? Он первым вошел в тот самолет, рейс 753, и его разыскивали в связи с убийством человека, который тоже входил в ту первую группу реагирования, человека, работавшего на Гудвезера, кажется, его звали Джим Кент, в общем, ясно. Вокруг этого парня что-то происходит. Вот вам мое мнение. Я думаю, они хотят заасфальдировать его, если вы понимаете, о чем я. Поступить с ним так же, как когда-то поступили с Ли Харви Освальдом. Ли Харви Освальд, 1939-1963 года. Единственный официальный подозреваемый в убийстве президента США Джона Фитцжеральда Кеннеди при перевозке из одной тюрьмы в другую был смертельно ранен владельцем ночного клуба Джеком Руби. Две пули в живот, и парень умолкает навсегда. Вот вам ещё один кусочек этой гигантской головоломки, которую, как мне кажется, никто не в состоянии сложить в цельную картину. Если у кого-либо из вас там, в мире, есть какие-нибудь мысли на этот счёт, какие-нибудь идеи или теории, и если ваш телефон всё ещё работает... «Быстро звоните сюда, по горячей спортивной линии!» Сетрокьян сидел с закрытыми глазами. «Покушение на убийство?» — повторил Фет услышанное. «Палмер!» — сказал Сетрокьян. «Палмер!» — воскликнул Фет. «Вы полагаете, это обвинение не фальшивка?» Его шок быстро прошел, сменившись восторженной оценкой услышанного. «Взять и пристрелить Паумера! Боже Иисусе! Вот старина, доктор! Как же я об этом-то не подумал!» «Я очень рад, что вы не подумали!» Фет запустил пальцы в свою шевелюру и потряс голову, словно бы заставляя себя окончательно проснуться. «Значит, вас было двое, ага?» Он отступил на несколько шагов и выглянул через полуоткрытую дверь мастерской, чтобы проверить, все ли в порядке с главным входом. Сквозь фасадные окна было видно, что уже опускаются сумерки. «То есть вы знали об этом?» «Я подозревал. И вы не захотели остановить его?» «Я смог понять. Его невозможно остановить. Иногда человек должен действовать, не сдерживая свои порывы. Поймите, он медик, ученый, застигнутый пандемией». Источник, который нахально перечеркивает все то, что он, как ему думалось, знал. Прибавьте к этому личные неурядицы, связанные с его женой. Он выбрал курс, который, на его взгляд, был совершенно правильный. Смелый шаг. И имело бы это хоть какой-нибудь смысл, если бы он преуспел. О, думаю, да. Ситрокян продолжил возиться со своей конструкцией. Фет улыбнулся. «Вот уж не думал, что у него хватит пороху на такое!» «Я уверен, что он и сам так не думал». Вдруг Фета царапнула мысль, будто он увидел, как перед фасадным окном скользнула какая-то тень. Василий стоял в полоборота к окну и уловил движение лишь периферийным зрением. Ему померещилось, что существо, прошедшее за окном, было очень большим. «Думаю, у нас посетитель». — сказал Фет, спешно направляясь к задней двери. Ситракян встал, быстро дотянулся до своей трости с волчьей головой, крутанул на балдашник и обнажил с десяток сантиметров серебра. — Стойте на месте, — произнес Фет, — и будьте наготове. Схватив заряженный гвоздь-забивной пистолет и меч, Василий выскользнул через заднюю дверь. Больше всего он опасался, что к ним явился владыка. Как только Фет прикрыл за собой дверь, он тут же увидел на обочине дорожки, огибавший дом, крупного мужчину. Густобрового, неуклюжего мужчину лет 60 с лишним, ростом никак не меньше фета. Пришелец стоял в странной позе, полуприсев, видимо, щадил больную ногу и выставив вперед руки с открытыми ладонями. Создавалось впечатление, что он принял стойку рестлера. «Хм, нет, не владыка», И даже не вампир. Это было видно по глазам мужчины и по его движениям. Даже новообращенные вампиры передвигаются довольно странно. Уже не совсем как люди. Скорее, как крупные животные, или же вовсе как жуки. Из-за позаимствованного фето микроавтобуса, того самого, на борту которого шла надпись «Управление общественных работ Манхэттена», выступили еще двое. Один был с ног до головы вешан с серебряными украшениями, Низкорослый, коренастый и, видимо, очень сильный, от него просто разило мощью. Он рычал и щерился, как помоечный пес. Пес, извалявшийся в груди побрякушек. Второй был моложе. Он держал в руке длинный меч, и кончик этого меча целился точно в горло Фета. Но что же, значит, цену серебру они знали. — Я человек, — сказал Фет. «Если вы, ребята, ищете чего пограбить, то у меня, кроме крысиного яда, ничего нет». «Мы ищем старика», — раздался голос позади фета. Василий повернулся так, чтобы держать в поле зрения всех пришельцев. Третьим был гус. Воротник его рубашки был оторван, поэтому надпись, вытатуированная у него на ключицах, «Сой кома сой», вполне читалась. В руке у Гуса был длинный серебряный нож. Итак, три гангстера-мексиканца и старый отставной рестлер с ладонями, как добрые толстые отбивные. — Уже темнеет, ребята, — сказал Фет. — Шли бы вы отсюда? — Чего-чего? — спросил Крим тот, что с серебряными кастетами. — Ломбарчик, — пояснил Гус Фету. — Где он? Фет решил стоять на своем. Эти панки были навьючены убийственными орудиями, но Василий не знал их, а те, кого он не знал, ему не нравились. — Не понимаю, о ком вы говорите. Гус, разумеется, не повелся на эти слова. — Ну что же, твою мать, тогда мы пооткрываем все комнаты, дверь за дверью. — Валяйте, — сказал Фет, — только сначала вам придется пройти сквозь меня. Он сделал движение своим зубивным пистолетом. Просто чтоб вы знали, вот эта малышка у меня в руке очень неприятная штуковина. Гвоздь вонзается в кость, просто-таки впивается в нее. Вампир или не вампир, неважно. Кости каюк. Я еще успею услышать чола, как ты будешь вопить, когда попытаешься выковырять пяток сантиметров серебра из своей, блин, глазницы. Василий! предостерегающий произнес Сетракян, выходя из задней двери с трости в руке. Гус увидел старика, увидел его руки. Те самые руки с искореженными пальцами, в точности такие, какими он их и запомнил. Ломбарщик выглядел куда старее прежнего, даже стал меньше ростом. С того момента, как они встретились несколько недель назад, прошли годы. Гус выпрямился в полный рост. Он вовсе не был уверен, что старик узнает его. Ситракян оглядел Гуса с ног до головы. «Сокамерник», — сказал он. «Сокамерник?» — переспросил Фет. Ситракян протянул руку и фамильярно похлопал Гуса по плечу. «Ты слушал, ты понял, и ты выжил». «Агуево, я выжил, а вы... вы все-таки выбрались». — Неожиданным образом Фортуна повернулась ко мне лицом, — сказался Тракен. Он посмотрел на спутников Гуса. — А что стало с твоим другом, тем, который был болен? Ты сделал то, что должен был сделать. Гус содрогнулся, вспомнив ту страшную ночь. — Си, я сделал то, что должен был сделать. И я делаю это с тех самых пор. Анхель полез одной рукой в рюкзак, висевший на его плече, и Фет сразу взял на изготовку свой гвозди-забивной пистолет. «Эй, ты, медведище, полегче!» — сказал он. Анхель вытащил серебряную шкатулочку, которую они извлекли из руин ломбарда. Гус подошел к старому рестлеру, взял шкатулку, открыл ее, вытащил карточку, лежавшую внутри, и передал ломбарчику. На карточке был написан адрес Фета сетракен заметил что шкатулка помята и закопчена один угол даже оплавился под воздействием сильного жара они послали за вами целую команду применили дымовую завесу чтобы можно было напасть днем когда мы прибыли туда гус показал кивком на свою компанию они уже кишмяки шелли в вашем магазине нам пришлось Взорвать весь дом, чтобы выбраться оттуда, причем сохранив за кровью все же красный цвет. Тень, к сожалению, лишь мельком пробежала по лицу Сатаркиана, но сразу исчезла. «Итак, ты присоединился к битве?» «Кто? Я?» — переспросил Гус, угрожающе взмахнув серебряным клинком. «Да я и есть битва! Все эти последние дни только и делаю, что гоняюсь за вампирами!» Прикончил столько, сосчитать невозможно. Сетракян более внимательно, уже с озабоченным видом, осмотрел оружие Гуса. «Могу я спросить, где ты взял столь искусно сделанное вооружение?» «Из одного источника», — сказал Гус. «Они пришли за мной, когда я был еще в наручниках и драпал от полиции. Прямо на улице меня и сняли». Лицо Сетракяна потемнело. — Они — это кто? — Ну, они, старые. — Древние, — уточнил Сатракян. — Боже святый, — прошептал Фет. Сатракян жестом призвал Василия к спокойствию. — Пожалуйста, — сказал он Гусу, — объясни мне все с самого начала. И Гус объяснил. Он рассказал от предложений древних про то, что они удерживают его мать, и про то, как он завербовал сапфиров в Джерси-Сити, чтобы они поработали рядом с ним в качестве дневных охотников. «Наемники», — произнес Сетракян, Гус счел это слово за комплимент. «Мы драем наш большой пол их молочной кровью. Мы крепкий карательный отряд, отличные убийцы вампиров». «Или, может, просто вампирские говнодавы, то есть давим всякое вампирское говно». Анхель кивнул. Ему нравился этот парень. «Эти самые древние, — продолжил Гус, — они думают, что все это согласованная акция против них. Нарушение их правил кормления, попытка подвергнуть их риску обнаружения. В общем, шок и трепет, я полагаю». Фет подавил смешок. «Ты полагаешь... Ты что, шутишь, нет? Вы, блин, убийцы-недоучки! Вообще понятия не имеете, что тут происходит! Вы даже, по сути, не знаете, на чьей вы стороне!» «Тише, тише, пожалуйста!» Одним движением руки Ситракен заставил Василия умолкнуть, после чего погрузился в размышления. «Они знают, что ты пришел ко мне?» «Нет?» — ответил Гус. «Скоро узнают, и им это не понравится!» Гус заметно встревожился. Сетракян воздел обе руки, успокаивая его. «Не стоит волноваться. Все это действительно очень большая беда, просто ужасная ситуация для любого, у кого в жилах течет красная кровь. Я очень рад, что ты снова нашел меня». Фет уже научился радоваться, когда глаза старика начинали блестеть. Это означало, что у профессора появилась очередная идея. Искорки в глазах Сетракяна позволяли Василию немного расслабиться. «Думаю, есть кое-что такое, чем ты, вероятно, сможешь мне помочь». Гус коротко взглянул на Фета, как бы говоря, «Ну что, съел?» «Назовите, что нужно сделать», — сказал Гус Сетракяну. «Я вам многим обязан». «Ты отведешь меня и моего друга к древнему».